Глава восьмая «Падальщик объявился на горизонте!» — прозвучали слова Киары со стороны лестницы, ведущей из подвала. Рейна тут же перестала отбивать череду ударов по грузу, что был подвешен к потолку, и обернулась на пиратку. Та подпирала дверной косяк, стоя на ступенях, ведущих на первый этаж заведения. Девушка глотнула воды и вытерла полотенцем лицо. Лишь затем уточнила. «Сведения достоверные?» «Я видела его собственными глазами!» Рейна подошла чуть ближе, глубоко вдыхая воздух. Она пыталась нормализовать дыхание. Пульс всё ещё бешено стучал в её висках. В подвале было прохладно, и даже полностью одетая Киара поёжилась. Рейна же, на которой был лишь топ до да короткие шорты с ботинками, не повела и плечом. Внутри Рейны полыхал пожар, и от этого ей было жарко даже в необогреваемом помещении. На ее оголенном животе, ногах и шее блестел пот. «Мне нужно его точное местоположение», — наконец сказала Рейна. «Не проблема». Кьяра вытащила из кармана брюк компас, открыв его крышку. Рейна в это время прошла мимо Кьяры и взяла бутыль с водой. лежащую на ступенях возле ее ног. В голове Рейны не было мыслей. Этот компас показывает желаемое. Он заколдован и является одним из пяти вещей сундука лакея-отступника. Капитан пиратского корабля Кость Келпи, чья команда совершала разбой несколько столетий назад. Корабль был проклят из-за нечестной сделки лакея с морской владычицей. Та дала ему сундук с волшебными предметами в обмен на пленение и передачу ей Кристофера Дэвиса, в которого владычица была влюблена. Пират нарушил условия сделки и убил Кристофера, сбросив тело в океан. Когда пустой корабль прибила волной к Демийским островам, на борту не оказалось ни души, а сундук был утерян навсегда. Пояснила пиратка, указывая на компас. Отец нашел его в квадрате шторма. Рейна попила воды и обернулась на Киару. Та изучала стрелку компаса. Не может, ее отец смог выбраться из совершенно гиблого места возле берегов штормовой империи и вернуться оттуда живым? «Этот компас обнаружили выброшенным на палубу во время сражения с Бурей», продолжала Киара. «И отец повел по нему корабль». Именно благодаря этому компасу они смогли выбраться оттуда. «А зачем он нам сейчас?» — уточнила Рейна, смотря на стрелку и старое дерево, облицованное серебром. «Чтобы ответить на твой вопрос о точном расположении падальщика». Пробыв в городе больше трех месяцев, Рейна знала примерные места, где тот мог быть в городе. Но слишком уж часто он размещался в иных местах, заметая следы. «Компас умеет искать людей?» Рейна вопросительно изогнула бровь. «Компас умеет искать все!» На то он и был выпрошен лакеем у владычицы морской. Он мог отыскать любое судно, любого недруга, друга или клад. «И как же ты узнаешь конкретно, где он, стоя в подвале почти что в середине города?» Киара улыбнулась. На ее щеках озорно блеснули стальные веснушки. «Если компас захочет, он покажет точное место». «Покажет?» Неожиданно Киара взяла ее ладонь и положила на компас, накрыв ладонь Рейны своей. Не успела Рейна и вопросы задать, как вдруг перед ее глазами мелькнула вспышка. Сначала дом, затем окно, после — Каспар. сидящий в кресле с бокалом вина. Видение оборвалось так же быстро, как и появилось. Рейна округлила глаза. «Увидела?» — уточнила Киара. «Да». «Знаешь, где это?» «Да». За это время Рейна изучила весь город и каждую выбоину в отсутствие Каспара. Осторожно, ведь знала, что всюду есть его глаза и уши. Этот же дом находился возле храма богини Жизни в неприметном квартале мастеров. Расположение удобное как для Каспара, так и для Рейны. «Что будешь делать?» — задала еще один вопрос пиратка, не видя никаких перемен в лице девушки. Хоть за это время Рейна и стала проходить через свой собственный ад с кошмарами наяву, она научилась контролировать эмоции на людях. Никто не должен был знать, каково ей было на самом деле. Каждый день девушка отчаянно боролась и сопротивлялась демону, живущему внутри неё, в попытках его подчинить. Маленькими шагами Рейна двигалась к этой цели, но слишком медленно. Разрабатывать план. «Хорошая идея», — лаконично отметила Киара. Кстати, это не все вести, с которыми я пришла к тебе сегодня. Рейна, уже была собравшаяся покинуть подвал, с удивлением остановилась. Ты давно выплатила мне всю сумму, и больше тебя я здесь не сдерживаю. Это вторая новость. Что ж, эта информация была для Рейны довольно приятной. Минус один долг. А третья? Есть заказ. Рейна сидела на высокой двухскатной крыше, наблюдая за игорным заведением Сапфировая гавань и выжидая появления Раджана Мура. Тот был владельцем крупной сети торгового бизнеса в Нанкаре, не имеющим понятий честности и совести. Его кончина пошла бы пиратам на пользу, а Рейне бы пополнила кошелек. К вечеру она уже знала, каким образом свершить свою месть. поэтому не спешила и даже оттягивала данный момент. Рейна накинула на плечи свой плащ, подаренный валькириями. Он был двусторонним. С одной стороны алым, с другой темно-бордовым. Крылья, подрагивающие за ее спиной, прорезали в нем два небольших отверстия. На крыше сегодня дул ледяной ветер, однако Рейна давно перестала ощущать изменения температуры. Ее тело, отточенное до совершенства клинка, выжидало, когда покажется ее жертва. За это тело, крылья и лезвия, без труда вылетающие прямо из-под кожи, Рейни пришлось дорого заплатить, не изнуряющими тренировками, нет, болью, граничащей с безумием, по ночам в ее комнате, криками отчаяния и своей спокойной жизнью. Стальной демон взымал с нее высокую плату за то, чтобы она больше не была слабой, а за это забирал ее рассудок и сознание. Она отдала ему все за то, чтобы чувствовать ветер в своих волосах и парить в небесах. В часовне зазвонили колокола, пробуждая Рейну от оцепенения. Она переместилась на крышу соседнего здания, чуть дальше от храма Семидея. В нем уже началась закрытая вечерняя служба, и до ее слуха донеслись отрывки молитв богам. Еще неделю назад Рейна приходила сюда и зажигала свечу Химеги. Богини смерти не строили храмы, поэтому Рейна сама вознесла ей благодарность за то, что та пропустила ее в мир живых. Сейчас же звон в колокольне храма напомнил ей о том, что совсем скоро свершится то, ради чего она возвращалась обратно. Но что будет после? Рейна не знала. Она не размышляла о своем будущем с тех пор, как отрастила крылья и превратила свою жизнь в кромешные страдания. «Мне не нужна семья, хоть она у меня и была, а у тебя ее никогда не было и не будет. Ты никому не нужна, никому!» «Мне тем более!» Те слова Каспара она слышала каждую ночь. Теперь вместо лиц друзей из Мелоса она видела только его лицо. Он говорил правду. Она стала монстром, которого никто не сможет принять. Рейна никому не была нужна. Киара явно дала ей знак, что больше ее ничего здесь не держало. Правда, потом упомянула, что ей здесь всегда очень рады. в особенности её брат. Рейна тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли. Раджан-мур вышел из здания, поднимая воротник повыше. Всё это время шёл дождь, который промочил Рейну насквозь, но та не замечала его ледяных капель. Сейчас же ливень прекратился, и остался лишь моросящий дождик. Тем лучше. Рейна вспорхнула со своего места, переместилась на крышу другого дома, и стала бесшумно передвигаться следом за мужчиной. Она всегда ходила на задания налегке. Ей не нужны были ножи чужой ковки для того, чтобы перерезать таким крысам горло. Монстр внутри нее заворочился, предвкушая пир. Рейна легко бежала по мокрым крышам, поддерживая баланс с помощью крыльев. Благодаря им ее ноги в узких сапожках едва касались черепицы. Каждая мышца ее тела подчинялась девушке и чудовищу, что жило в ней. Благодаря долгим, изнурительным, каждодневным тренировкам ее спина привыкла носить крылья с остальными перьями, и те стали ее продолжением. За несколько месяцев в Нанкаре Рейна привела себя в состояние идеального контроля над физической своей составляющей, почти полностью разрушив ментальную. Рейна опустилась на брусчатку позади Раджана, как много раз до этого уже опускалась перед теми, кто не заслужил существования в этом мире. Крылья она аккуратно сложила за спину, держась прямо как струна. Торговец в ужасе остановился. Девушка поняла, что он заметил ее тень, отбрасываемую уличным фонарем. И кажется, он ее узнал. По Нанкару. Слухи о ней разносились со скоростью морского ветра. По углам шептались о тени с небес, которая несла кару нечестным торговцам. Смешно. Она несла им только смерть. Рейна подошла ближе, рассматривая его искажённое страхом лицо. Торговец был уже не молод, и седина прореживала его тёмные волосы. Рейна видела в нём его порочную сущность и все темные дела которые тот проворачивал в Нанкаре. Из-за этого гнилого человека погибли сотни детей и женщин. Он никого не желал спасти, кроме собственной шкуры и денег. С его смертью новые бумаги, не подписанные им, потеряли бы завтра на рассвете свою силу. Он наивно продолжал полагать, что все в этом мире можно купить. Прошу, умоляю, я отдам тебе все, что угодно, я заплачу. Двести, триста тысяч, пятьсот, только отпусти меня. Рейна ухмыльнулась. Она ничего ему не ответила, даже не собираясь выдвигать лезвие и тратить на это силы. Из-за таких, как этот человек, гибли дети, страдали подростки. Умирали сотнями, не доживая до своей старости девушки. Такие, какой раньше была и она. Юные, живые, переученные, закабальенные, вынужденные жить чужими жизнями на благо другим и умирать в этом прогнившем насквозь мире, где не было таких понятий, как честь, совесть и будущее. Таким как эти крысы туман был только на руку. Они делали все, чтобы противоядия не было найдено, мешая исследователям, убивая ученых. и наживаясь на страданиях других. Туман, что уже растелался по округе, окутал ее, не причиняя никакого вреда. Торговец рванул из последних сил вперед, но ощущалось, как он уже устал и напуган. Рейна взмыла вверх и плавно опустилась на мокрую улицу, прямо перед ним. Раджан успел затормозить, но поскользнулся и упал прямо к ее ногам, Она откинула свой алый капюшон. «Пощади!» На лице девушки была надета маска, защищающая от порывов ветра при полете. Раджан взмолился, вскинув голову и встретившись взглядом с ее прекрасными глазами, светящимися в прорезях. Полная луна посеребрила отросшие волосы Рейны. Но даже находясь на улице перед испуганным торговцем, Рейна была одновременно очень далеко отсюда. Так было всегда, когда демон внутри неё прорывал заслон. А сдерживать его... Эти поводки в её руках давно оборвались. Сейчас на торговца смотрели два озера, расплавленные ртути, прожигая насквозь. В том взгляде не было ни капли благодушия, ведь то были не глаза человека. Это был взор стали, что жила и пела в ее венах свою жестокую, но справедливую песню. Монстр внутри нее довольно зарычал, захватывая власть над ее телом. Туман окутал их плотной пеленой, заворачивая в кокон. Девушка жестоко улыбнулась. Раздался крик, который был заслонен воем пирующего демона в ее голове. Кровь брызнула на ее лицо. Запертая внутри своего сознания, Рейна вновь не ощутила ничего, кроме сияющей дыры на месте своего сердца.